Зловещ горизонт и внезапен, И в кровоподтёках заря, Как след незаживших царапин, И кровь на ногах косаря. Нет счёта небесным порезам, Предвестником бурь и невзгод, И пахнет водой и железом, И ржавчиной воздух болот. В лесу, На дороге, во овраге, в деревне или на селе, На тучах такие зигзаги, сулят непогоду земле. Когда ж над большой столицей Край неба так ржав и багрян, С державою что-то случится, Постигнет страну ураган? Блок на небе видел разводы, Ему предвещал небосклон большую грозу, Непогоду, великую бурю. Циклон. Блок ждал этой бурей встряски, Ее огневые штрихи боязнью и жаждой развязки Легли в его жизнь и стихи. 1956 год